Глава 9. Ночка была беспокойной. Получилось так, что не я один искал тихое местечко, и несколько раз меня будили не совсем трезвые странники, которые нуждались в ночлеге. Эх, конечно, посылал не самым вежливым образом в свояси, но сон они мне прерывали, и из-за этого под утро я был не совсем свеж и бодр. Хотелось кого-нибудь убить, но это чувство быстро прошло. когда мой нос уловил запах свежей выпечки. Так что, пользуясь правом первого вставшего, Илья поспал всего несколько часов, как и все его сотрудники и сотрудницы, начал готовить. Я даже не спрашивал, почему. Это просто бизнес, и вчерашний день ему надо как-то компенсировать. Что-то мне подсказывало, что он улетел в минус, причем большой, даже если учитывать тот факт, что он со всех в городе собрал почти два миллиона эссенций. Перебросившись с хозяином пары словечек и купив у него еды почти на тысячу эссенций, ценник он сегодня задрал, а это было с учетом данной мне скидки, я уселся среди спящих тел, найдя единственный свободный от таких существ стол, и принялся за еду. Спустя минут десять подтянулись первые ранние пташки, у которых раскалывалась голова. Наш предприниматель оказался хитер, вывел уже здесь средства, которые помогают от похмельного синдрома, и продавал его за 3000 в одни руки. Ссылался, конечно же, на некий дефицит, хотя мне что-то подсказывало, что у него был профицит этого блюда или вещества. Что это было, я так и не выяснил, ибо ушел с площади раньше, чем закончился спор на повышенных, который разбудил Илье новых клиентов. Зашел я сперва в здание администрации. Как оказалось, старик вчера тоже решил отжечь, и сейчас сидел немного кислый. Но зато у него была для меня радость. Наконец распорядитель смог выдать мне полностью всю награду за задание. Вот он, минус того, что мы на ранних этапах. Закрома этого старика еще не содержит всего, что надо для бесперебойной выдачи наград местному населению, если это касается предметов. Плащ-теневая вуаль. Качество редкое. Требования. Предрасположенность к теневой магии. Свойства. Все заклинания магии тени требуют на 20% меньше энергии. Все заклинания магии тени с длительным эффектом тратят на 20% меньше ресурсов в течение времени. Сам плащ был светло-серого цвета. а с краев были черные узоры. Кто-то бы назвал это чем-то схожим с хохломой. А я скажу, что это просто загогулины, которые ни на что не похожи и идут одна за другой в хаотичном порядке. Даже зеркального эффекта нет. Надевался этот плащ так же, как и мой старый. Были крепления спереди в нескольких местах. Накидывать его надо было поверх всей остальной брони. Что мне нравилось, так это то, что у него были уплотненные кожаные подкладки на спине на уровне плеч, и спереди, из-за чего защита немного повышалась. Сама застежка состояла из нескольких клепок и пара завязок для гарантии. Был капюшон, что радовало, причем не меньше старого. Это уже был четвертый необычный предмет из моего ассортимента. Два жерелья, третье оказалось тоже совершенно обычным, катана и плащ. Все остальное — просто предметы без особых свойств. Но чувствую, кому-нибудь придется постигать азы зачарования и нанесения рун, ибо мне надо будет на Клеймор нанести две руны. войны и смерти. Покинув здание администрации, получив очередное задание на патрулирование с такой же наградой, как и в прошлый раз, я начал гулять по городу. Я не ожидал, что что-то произойдет из ряда вон выходящее. И не произошло. Так что награду я получил скудную, которую в течение дня потратил на еду. Так что вышел в ноль. Но я и не делал особо ничего, просто гулял и рассматривал город. На вторые сутки старик мне опять же не дал никаких заданий. слухов и опасностей после битвы в округе и близлежащих территориях не было. Он мог предложить также задание на истребление монстров, поиск ресурсов, предметов в определенной зоне. Но мне было лениво, причем очень. Да и одному не хотелось носиться туда-сюда. Он есть странники, которым надо развиваться, пускай они и стараются, а я уже старичок почти сотого уровня, могу понаглеть. На вторые сутки также было тихо, причем очень. Все были заняты восстановлением города. Причем даже уже начали новые постройки и магазины появляться. Помимо продуктов, начали делать различные детали и инструменты из дерева и камня. Кто-то даже на этом зарабатывал. Начали делать тренировочные мечи, чтобы на них устраивать дуэли по договоренности. Начали появляться ремесленные здания по производству краски, дубильня, которая была отгорожена от всех, мастерская кожевника, которая делал одежду из кожи, но и не только. Появилась ткацкая мастерская. Точнее, как появилась. Лишь прототипы этих зданий, их скелеты. До окончания их строительства ещё должно было пройти множество времени. А его было всегда для всех мало. И снова за работу, которую я выполнял, как и половина моего отряда, как оказалось. Мне заплатили столько, что едва хватило покрыть ежедневные расходы. Это не радовало. Я был в стагнации, не развивался. А меня это напрягало. Я не любил стоять на одном месте. На третьи сутки было, наконец, построено здание Ильи. Новая таверна Чары Мары приглашала всех и решила в первый день дать скидку на все свои услуги в 15%. Для меня же это стало символом того, что мне не придется по ночам искать место, где переночевать, что очень и очень радовало. Не особо считая, я сразу отдал хозяину всего заведения 10 тысяч эссенций на пропитание. Хотелось приходить и есть, а не голодать и думать об этом. Но, что меня начало удивлять больше всего, потребности организма стали проявляться все чаще и все ярче. Раньше я мог есть раз в два-три дня и не особо замечать голода. Сейчас же, как минимум три раза в сутки хочется есть, словно я вернулся в тот мир, в реальность. Третьи сутки после празднества я решил ничем не заниматься. Просто валялся весь день в комнате, спал, отдыхал, тренировался. Что мне понравилось, Илья выделил мне одну из самых лучших комнат. Тут даже была своя ванна. Правда, её пришлось наполнять из кадушки, а воду натаскивать из колодца во дворе. Но был подогрев. так что получилось даже очень хорошо расслабиться. Впервые за все это время я чувствовал какой-то комфорт, не чувствовал, что я где-то на обочине мира. Цивилизация постепенно приходила в этот мир. Под конец дня мне пришла достаточно прикольная идея, если так ее можно обозвать. Мне захотелось составить подробный список того, что было в городе, где что находилось и так далее. Причем достаточно подробный список, начиная от самых стен и заканчивая центром города. Начал я с северной улицы с Горной и пошел на восток в сторону Лесной. Рядом с Горной по обе стороны стояли склады по друду, и уже строились склады под различные металлические слитки. Чуть глубже должны были появиться склады с металлической различной продукцией. где-то для оружия, где-то для брони, где-то для механизмов, где-то для изделий. Чуть дальше вглубь от ворот шли уже будущие жилые дома и уже расчищенные участки, причем по обе стороны. Примерно в центре пути между Горной и Лесной. получается, на северо-востоке, был мой будущий дом. Я это сразу пометил. Еще тут были места под другие здания. Например, здание уборщиков, здание для узлов коммуникаций, ну и так далее. Даже была аллея напротив территории моего дома, возле стены, упираясь в огромную каменную преграду. Рядом с воротами лесной улицы была новая таверна. Вокруг нее крутилось много народа. Опять кто-то ворчал на ее название, на «На ее хозяина». что именно из-за него появились демоны. В общем, все как всегда. Но пока жалоб не было. Я этих существ не трогал. Их право как тратить свое время. Также тут были склады под древесину, причем ближе к воротам были склады с бревнами, которые сюда притаскивали еще распиленными Чуть ближе к центру были уже склады с досками, которые пилили уже тут или в мастерской возле лесопилки. Так же, как и с металлом, склады с различными инструментами, изделиями, а потом дальше снова шли дома. Что меня удивило, по этой части жилой улицы, в юго-восточной ее части, было больше жилых домов, отстроенных домов, либо которые уже начали строить. Скорее всего, это было из-за близости к продовольственным складам и, в принципе, к источнику продовольствия – полям. Дома тут были весьма простенькие, в основном деревянные, наспех сбитые. Надеюсь, тут будет куда больше каменных, в будущем украшенных нормально, прямо стоящих, а не как сейчас, хрен пойми как. тут же и получилось немного подзаработать эссенции в рамках задания. Два фермера что-то не поделили и устроили друг другу мордобой. Разобраться с ними оказалось проще простого. Перехватив летящий в очередной раз в морду кулак, я дернул одного фермера на себя, вломил ему с локтя, из-за чего он тут же вырубился. Второй сдался сам, подняв руки вверх. Пришлось по полевой идти в центр города, где этим двум назначили наказание. Одному... что на уговоры прекратить не сдался, которого я вырубил, дали трое суток принудительных работ, второму, который сдался, дали двое суток. Вернувшись обратно на свой маршрут, я бегло осмотрел здание вокруг. Склады с продовольствием, причем один склад был углубленный в землю, типа погреба, там хранилось мясо, в остальных были растительные продукты питания. В общем, интересная планировка города получается. По юго-западной, как и по северо-западной, шли дома. На речной же улице стояли только каркасы складов, ибо оставшихся пока хватало. Был только один полностью готовый, под камень, хотя ему, по логике, место было на севере, а не на западе. Дойдя снова до горной, я перешёл на четвёртое кольцо на торговую улицу. С самого края стояла мясная лавка, откуда пахло жареным и даже пряным мясом. Где-то уже начали добывать различные пряности, хотя я даже не мог понять, откуда. Снова пошёл в сторону лесной. тут магазинчиков было не особо много. Сначала был магазин деревянных изделий, лавок, столов, стульев и так далее. Дальше продавали цветы, причем уже в горшках, глиняных. Рядом с цветочным магазином, точнее напротив него, стоял как раз магазин гончара. Горшки, посуда, ванночки. В общем, все, что можно было сделать из глины. Возле лесной улицы стояло сразу два магазина с продуктами. Один также мясной, второй фруктово-овощной. Также тут был центр строительных бригад. если я правильно понял смысл этого магазина услуг. Тут были зарегистрированы все бригады, точнее, записаны на дощечке, с их уровнем и численностью. Бригада-бригадира была на первом месте. Между лесной и полевой был примерно тот же состав магазинов, причем, как мне показалось, заправляли всем одни и те же люди, точнее, из одной торговой картели. Одна и та же одежда, манера ведения беседы. Не было только мебельного магазина, зато был магазин одежды, Уже пошли первые сборы льна, хлопка, так что вручную всё делали. Нашлись мастерицы, которые вспомнили старые способы производства нитей и полотен. От полевой до речной опять всё повторилось. Только на этот раз тут продавали кровати, шкафы, тумбы, комоды, более габаритные предметы мебели. Но тут были по большей части недострои, в которых уже торговали. Бригады не могли разорваться, чтобы всё это отстроить. От речной до горной улицы была всего пара магазинов. И то те стояли возле самих улиц. Это был не самый популярный район, как жилой, так и торговый. Ибо горная промышленность даст свои плоды только тогда, когда будет построена первая литейная и кузня. Вот тогда и торговля тут развернется более-менее хорошо. Даже готов предсказать, что тут будут магазины брони, оружия и так далее. Хотя ближе к концу улицы уже почти рядом с горной был недострой магазина, где должны были продавать кожаную одежду, броню, но тут пока никого и ничего не было. Но так как это место не пользовалось популярностью, тут начали появляться нарушители покоя. Даже на меня трое попытались накинуться, чтобы стребовать с меня эссенцию. Дубинка всех троих отправила в глубокий сон. А я же всех отправил в здание администрации. Правда, всех троих было проблематично тащить. Пару раз отдыхал, когда три связанных друг с другом тела тянул. Вернувшись на маршрут, я пошел по ремесленной улице между горной и лесной. Тут почти ничего не было. кроме кожевенной мастерской и разделочной. Сюда притаскивали тела животных, которых разделывали на мясо, поставляемые в мясные лавки. А также была мастерская по производству кожаной одежды и доспехов. И только-только отсюда должна была уйти первая партия. Может, даже загляну в скором времени сюда, точнее, в магазин, но не факт. От лесной до полевой уже было больше мастерских. Тут делали одежду, постельное белье, готовили пропитание. Тут жизни было куда больше, чем на прошлой. Даже народу носилось прилично. Заметил пару словесных перепалок, но не стал вмешиваться. Они никому не мешали, да и быстро затихали. От полевой до речной было более пусто, но всё же более оживлённо, чем в другом месте. Тут была гончарная мастерская, домик травника, и где-то тут Андрей начал строить себе домик алхимика. Интересно, у него будут покупать продукцию и перепродавать, или же он сам будет всё это продавать? Хотя, скорее всего, первое, на продажу у него не будет времени. А вот последний отрезок был совершенно пуст. Тут были только гномы, которые обсуждали, что и где будет стоять, чтобы организовать более оптимальное производство. Как раз говорили о литейной, кузне мастерских, и я не особо вслушивался. Мужики решили подойти к этому делу основательно. В числе первых тут был и рыжебородый Борис, который махнул мне рукой, поприветствовав. «Улица Совершенствования была сейчас абсолютно пуста». Была только одна бригада строителей, занимающаяся самым нужным мне зданием. Здание развития физических способностей было уже почти готово. Оставалось всего несколько элементов доделать. Крышу, пару колонн, заборчик для небольшой тренировочной арены. В общем, это меня порадовало. Стояло здание между лесной и горной. В остальных местах пока было глухо. Хотя примерно по 10 зданий можно было впихнуть. На центральной площади, первом кольце этого города, Всё так же стоял только один дом, администрация, и одни руины, будущий храм пантеона местных богов. Всего тут было восемь мест, и я решил посмотреть, что вообще можно тут построить. Но мне без навыков показало только совет старейшин и казну. Всё, какие ещё четыре здания тут будут, я не знаю, и узнаю только тогда, когда всё будет готово. Осталось это только как-то всё перенести на картинку, записей много. Все они сумбурные какие-то, надо систематизировать. Вот только у меня у самого для художества руки из одного места растут. Но я где-то видел девушку, которая рисовала картины. Вроде она была где-то на стене. Мельком заметил. Если она там, надо будет с ней поговорить. Забравшись на руины храма, я быстро осмотрелся по сторонам. Художница оказалась на одной из стен города, с лесной его стороны. Причем она стояла там одна. Я тут же направился туда, смотря по сторонам, надеясь на то, что никто не буянит и не помешает мне спокойно добраться до стены. и мне повезло. Забравшись наверх, я тут же подошёл к девушке, человеку. Она стояла и не обращала ни на что внимания, просто рисовала пейзаж, временами сверяясь с местностью. Я даже не хотел её беспокоить, так как самому нравилось, насколько правдоподобно она всё это переносила. А после она повернулась ко мне, состроив недовольное лицо. «Ты так и будешь молчать, или уже скажешь, что тебе надо?» — нахмурилась она, но после глянула в сторону рисунка и улыбнулась. «Ты же не просто так пришёл?» «Ага», — кивнул я. «Карту города сможешь по записям и виду со стены нарисовать?» «Записи?» — спокойно спросила она. «Вот», — протянул я ей. «Меня тень звать». «Арси», — кивнула она, принимая листы бумаги. «Десять тысяч. Будет через три дня. Заплатишь по факту. Пойдёт?» «Пойдёт», — улыбнулся я, протягивая ей руку. А между нами автоматически заключился договор.